Маша почувствовала, как у нее загорелись щеки, как нельзя. — Ну, он же видит, что ты у него в руках. Влюбилась по уши, вот что, между прочим. У девушки слегка сел голос. — Это взаимно. — Рада за тебя. Только я бы не очень верила этому типу. Глаза хитрющие и не знаю, каким он там был ментом. Больше он на жулика похож. — Мы поженимся. — оборвала ее Маша, и на этот раз пауза продлилась дольше. Наконец Анжела откашлялась и деревянным голосом поздравила. — Если так, то че ж лучше? — Совет да любовь. — А когда свадьба? — Мы еще не думали об этом. — А где будете жить? — Тут у вас? — У него... — Вообще есть какое-нибудь жилье? Смотри, может, он ради квартиры? — Ему наша Азовская улица нужна, как олигарху проездной на метро, — отрезала Маша. — У него квартира в Сталинке, пять минут от Тверской, шесть комнат. Заблудиться можно, сюда по билетам пускать надо, как в музей. — Вот что, бандит? — затрепетала Анжела. — Он их ловит. «Ну сколько можно?» Не выдержав, повысила голос девушка, «а квартира от родителей осталась. Он из профессорской семьи, между прочим, как и ты». «А не скажешь». «Да ведь и по тебе не видно», — съязвила Маша. Это замечание неожиданно рассмешило подругу, которая вообще ни на кого не умела сердиться слишком долго. Отсмеявшись, Та пришла в хорошее настроение и немедленно попросилась в гости. — Шестикомнатная квартира на Тверской. Я посмотреть хочу. — А где на Тверской? Ближе к Кремлю или к Белорусскому вокзалу? Маша продиктовала адрес, составленный Ильей, и верной инструкции замялась. — Только мне не очень удобно приглашать гостей. Ты понимаешь, я сама почти в гостях. Правда... Весь день просижу одна. Короче, буду проходить мимо, заскочу, — пообещала Анжела, и было неясно, говорит она в шутку или всерьез. Оставшиеся несколько минут они обсуждали преимущества жизни в центре, и Анжела снизошла даже до того, что передала Илье привет. Кладя трубку, Маша все еще улыбалась, но на душе у нее было чего-то очень тяжело. Анжела ни при чем. Она сама пострадала. Приедет, я буду играть эту комедию с подвеской. Противно все. И ни к чему не приведет. Обзванивать всех знакомых. Только сейчас она поняла, какой трудоемкой оказалась эта затея. Дело осложнялось тем, что номера находились в записной книжке ее мобильного телефона, а Он со вчерашнего дня был отключен. К тому же она забыла попросить Илью купить ей зарядник. Значит, остаются те, кого я переписала. Андрей, Анна Петровна. А какое дело, скажем, Анне Петровне до того, где я теперь живу? Она точно не спросит адреса и в гости не придет, хотя магазин рядом. Маша решила ограничиться только одним звонком, а именно известить брата о своем новом адресе, тем более он-то живо интересовался ее делами. Обычно в такое раннее время Андрей спал, но сейчас — ответил сразу, стоило набрать номер. — У тебя все в порядке? В его голосе звучала тревога, и Маша снова поразилась тому, насколько близко он принимает к сердцу ее переезд. — Почему за вещами не приехала? — Времени не было. — А вы что там, с Зоей совсем окопались, да? — Я имею такое же право находиться в нашей квартире, как и ты. Тут же ощетинился брат. — Не лезь в бутылку, — посоветовала Маша. — Я ведь тебя не упрекаю. Делайте, что хотите. Только кукол моих не трогайте. А мне и тут хорошо. — Ты что, возвращаться не собираешься? — Пока нет. Вот поживу в центре, привыкну к хорошему, так и вообще глаз не покажу на нашу каховку. — У него квартира в центре?